Все ученики возвращаются в гостиные своих факультетов до шести часов вечера и больше их не покидают. На уроке будете ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по вечерам. Переполненная гриффиндорская гостиная выслушала это строгое предписание, не проронив ни слова. Профессор свернула пергамент, по которому читала, и закончила речь собственными словами. «Вряд ли стоит добавлять, что я давно не была так расстроена. Если преступника не поймают, школа, по всей видимости, будет закрыта. Я настоятельно прошу, все, у кого есть хоть какие-то подозрения, без промедления подойдите ко мне и сообщите, что вам известно». Профессор МакГонагал протиснулась сквозь проем с полной дамой который тут же сомкнулся. И вся гостиная загалдела. «Смотрите, заклятие наложено на двух гриффиндорцев, не считая привидения, одного когтевранца и одного Пуфендуйца. принялся загибать пальцы Ли Джордан, лучший друг близнецов Уизли. «Интересно, кто-нибудь из преподавателей обратил внимание, что все слизеринцы целы и невредимы? Разве не очевидно, что вся эта дьявольщина исходит из слизерина?» «Наследник Слизерина! Чудовище Слизерина! Почему бы просто не взять и не выставить отсюда всех слизеринцев?» Распалялся он под кивки одобрения и недружные аплодисменты. Сам Перси сидел в кресле позади Ли, но на сей раз он не спешил огласить свое мнение. Напротив, выглядел потерянным и удрученным. «Перси совсем убит», — шепнул Джордж Гарри. «Та девушка из Коктеврана, Пенелопа Кристал староста». А он и мысли не допускал, что чудище решится напасть на старосту. Но Гарри его не слышал. Перед его глазами все еще была Гермиона, лежащая на больничной койке точно мраморная статуя. А вдруг и сейчас преступника не поймают? Придется ему подумать о жизни с дурслями. Том Редл выдал Хагрида, только бы не возвращаться в Магловский приют. Теперь-то Гарри прекрасно его понимал. «Что нам делать?» прошептал Рон ему на ухо. «Думаешь, они подозревают Хагрида?» «Надо пойти и поговорить с ним», ответил Гарри, собираясь с мыслями. «Я не верю, что это опять он». «Но в тот раз именно Хагрид освободил чудовище. Он должен знать, где находится тайная комната. С этого и начнем разговор». Но МакГонагал сказала, что башню можно покидать только на время уроков, да и то под присмотром учителей. «Значит...» Пришло время снова достать старую мантию моего отца. От отца Гарри унаследовал всего одну вещь — длинную серебристую мантию-невидимку. Без нее им из школы не выйти, ведь с Хагридом надо увидеться так, чтобы ни одна живая душа не проведала. Друзья легли спать в обычное время, дождались, пока Невилл и Дин с Симусом, наговорившись, уснут, Стали, оделись и накинули на себя просторную мантию. Путешествие по темным переходам замка — удовольствие малоприятное. Впрочем, Гарри, которому случалось ночью бродить по замку, никогда еще не видел такого оживления в столь поздний час. Преподаватели, старосты, привидения ходили парами, часто оглядываясь, вдруг заметят что-то опасное. Мантия-невидимка, к сожалению, не скрывала производимых звуков. Буквально в метре от вышедшего дежурить Снегга Рон на что-то налетел и довольно громко ругнулся, но Снег как раз в этот миг чихнул, и все обошлось. Подойдя к выходу, друзья с облегчением вздохнули и тихонько отворили тяжелые дубовые двери. Стояла ясная звездная ночь. Между деревьев запретного леса светились окошки небольшой хижины лесничего. Мальчики подошли к самой ее двери и только тогда сбросили с себя спасительную мантию. Постучали, и в ту же секунду увидели нацеленный на них арбалет в руках Хагрида. За его спиной оглушительно залаял волкодав клык. «Эвана, это кто?» Хагрид опустил оружие и удивленно посмотрел на них. «Вы че это...» «На ночь, глядя по лесам, шастаете!» Все вместе вошли в дом, и Гарри спросил, указывая на арбалет, «А это для чего?» «Да просто так, ничего», — замялся Хагрид. «Я, в общем, того ожидал. Садитесь, чай приготовлю».